Битва закончилась в считанные минуты. Пятеро матросов тут же оказались в воде. И Дейкин бил багром по рукам тем, кто пытался влезть обратно в лодку. Капитан Никол и доктор Бентом продолжали сражаться с Гэтчкинсом, когда один из утопающих подпрыгнул над водой, обхватил шею Дейкина руками и утянул его из лодки с собой под воду. Капитана это привело в крайнее бешенство. Он схватил Гэтчкинса за шею и скинул его за борт, после чего бессильно опустился на дно шлюпки. Я вылез из своего укрытия и с сожалением посмотрел в пучину вод. Я жалел не о погибших товарищах. Обстоятельства не позволяли давать волю своим чувствам. Я ужасно жалел, что столько хорошей, тёплой одежды погибло без пользы в море. Друзья мои, мы уже 63 дня болтаемся в открытом море, но я не могу определить, где мы и куда держим путь. 20 февраля был съеден последний кусок мяса. Я предпочитаю опустить в своем рассказе подробности Последующих восьми дней Скажу только, что 28 февраля Мы решили кинуть жребий Я отрезал от своей куртки три одинаковых лоскутка В один из них была вложена коричневая нитка Кто вытащит этот лоскут Тому суждено погибнуть Коричневая нитка оказалась в лоскуте доктора Бентема. Я видел лицо капитана. Оно было разочарованным. Это и понятно. Доктор и капитан были друг другу гораздо ближе. Но они были честными людьми и смирились с результатом. Доктор Бентам обнажил руку, раскрыл нож и приготовился вскрыть себе вену. Сложные слова. Но если я их сейчас не произнесу, то потом вам их уже никто не скажет. Сложные. Извините. Я родом из Норфолка в Виргинии, где, как я надеюсь, до сих пор ждут меня жена и трое детей. Единственное одолжение, о котором я прошу вас, это, если Богу будет угодно помочь вам выпутаться, и вы будете настолько счастливы, что снова вернетесь на родину, сообщите моей несчастной семье о моей несчастной участь. Теперь же, друзья мои, позвольте уладить мне мои дела с Господом Богом. Арнольд! Подождите. Мы, так много вытерпевшие, несомненно, сможем терпеть еще немного. Сейчас полдень. Подождем до сумерек. Тогда, если ничего не изменит нашей участи, сделайте, доктор, то, о чем мы с вами условились. Ты, Дэниэл, прав. Мы были очень слабы для того, чтобы управлять лодкой в одиночку. Поэтому через каждые 15 минут сменяли друг друга.